Глава 1200 Здесь все выглядело так же, как и запомнил Хаджар. Будто не прошло тех десятилетий, что минули с тех пор, как сюда спустился человек, несущий с собой огненный цветок. Хаджар даже увидел собственные следы, которые вели в глубь вглубь при приграничья Тирнаног, прекрасного города, где никто не стареет, где веселью нет конца, где самые прекрасные из юношей и девушек пьют лучшее вино из бокалов, что наполняют сами себя. И два трона стоят в двух частях города. В той части, где не бывает света дня и лишь сумерки разгоняют порой бесконечную ночь, стоит трон изо льда и костей. Прекрасная, величественная мэп с черными глазами и волосами из света звезд правит с него зимним двором. В другой же части, где свет солнца скрещивается с пламенем костров, на троне из огня и зеленой листвы сидит радушная и любящая титания с глазами цвета горячего золота и волосами из белоснежных цветов. Она заботится о летнем дворе. Они олицетворяют собой равновесие природы. Лето и зима их дочери весна и осень. И когда умрут Мэп и Титания, им на смену придут их дочери, приняв их имена, а затем уже дочери дочерей вновь станут Титанией и Мэп, и вечный цикл никогда не прервется. Таков был Терноног, в котором нет времени. И потому Хаджар спустя почти целый век шел по его преграничью ступая по собственным следам. Наметанным глазом охотника он увидел в них все ту же книгу леса, что и всего день назад в Зимнем лесу. Человек, который здесь прошел, сделал это лишь несколько минут назад, а вовсе не почти девяносто лет. И все это, несмотря на то, что время в мире духов шло так же, как и среди живых» просто тот срок который люди именовали как семьсот семьдесят лет в мире духов называли одним днем время у Хаджара не было лишних минут чтобы размышлять о нем и причудах двух миров он спускался все глубже и глубже в чищобу в которой деревья казались мертвецами повисшими на распятиях повешенными или посаженными на кол облака плыли по небу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 что он не видел, не слышал и не думал. Вскоре он, держа перед собой мерцающий синий клинок, уже стоял в глубоком овраге, в центре темнолесья Тирнаног. Сюда, по рассказам, не спускались даже самые отважные Исфае. Лишь сильнейшие ситхи отчаивались по крайней необходимости прийти к сердцу этих земель. Так было прежде, Так есть сейчас. Хаджар пришел туда, где заканчиваются пути множества ферри второй раз. Итиант был хозяином этих земель. Он встречал Хаджара. То, что казалось двумя кривыми деревьями, было его рогами. Целый холм стал головой, а высохшие русла ручьев обернулись мускулистыми руками.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 Даже мизинец Тианта был больше самого Хаджара, но тот не испытывал никакого страха, просто потому что не имел на это права. «Ты пришел, северный ветер!» — прогремел скрипучий, как дерево, глубокий бас. «Как я и говорил тебе мгновением прежде, когда скует льдом то, что тебе дороже чести, ты придешь за этим цветком!» Загремели деревья, застонали корни. этот Этатиант придвинул Хаджару свою древесную ладонь. На ней покоился цветок, чей стебель был создан из пепла, бутон из огня, а листья — из жидкого, капающего металла. И вот ты пришел, как приходил прежде, как будешь приходить после. Ты помнишь, что я тебе сказал мгновением прежде? Приходить прежде? Хаджару казалось, что он вновь говорит с древом мира, а не древним духом, олицетворявшим все то плохое и пагубное, что люди и нелюди причиняли лесам. Что ты имеешь в виду, достопочтенный Тианд? Помнишь ли ты, что я тебе говорил? Повторил вместо ответа дух. Для меня прошло мгновение с твоего ухода, но вижу... Ты прошел длинный путь, как и всегда проходил, мой старый враг. Ах да, враг. Хаджар носил в себе частицу врага, которую почему-то очень хорошо чувствовали демоны и духи. Так что Тианд попросту спутал его с первым из Дарханов. «Ты сказал, что когда я приду, ты съешь этот цветок», — кивнул Хаджар но я вижу, что он еще цел, значит, я успел вовремя». Хаджар все еще в одеждах из зимних шкур опустился на колени, а затем уперся лбом в холодную почву. Так сильно, что по лицу заструились ручейки крови из царапин, оставленных мелкими сучками и корнями. «Прошу, хранитель темнолесья, прошу, отдай мне этот цветок». «А взамен я отдам тебе всё что ты попросишь». Ответом была тишина, которая вскоре сменилась скрипом и ощущением тяжести на спине. Этот теант опустил на плечи Хаджара руку, чтобы затем поднять последнего на ноги. Печали сточали его темные болотные глаза, что не было метафорой. Они действительно выглядели вертикальными болотами внутри глазниц из корней и деревьев. «Я скорблю с тобой, мой старый враг, о твоей утрате!» Шепотом шелестящих крон разлетелся по оврагу его глубокий голос. «О твоей прошлой утрате, нынешней и грядущей! Ты приходил ко мне прежде, пришел сейчас и будешь приходить!» Но, как и прежде, как сейчас, так и после, я не смогу тебе помочь. Прошу, всё, что угодно, — Тиант нахмурился и выпрямился. Теперь его голос звучал трещащим от бури лесом, гнущимися в земной поклон вековыми деревьями, корнями, вырываемыми из почвы ветрами дикого шторма. «Разве можешь ты, смертная плоть, дать мне жизнь? Жизнь, измученным вашей поступью лесам, что я храню в сумерках, когда уходит свет и не приходит тьма. Разве можешь ты излечить раны от высушенных вами ручьев, шрамы от устроенных пожаров, дать пищу тем, чья кровь пролилась не для пропитания, а потехи и забавы ради, Дай мне свой ответ, мой старый враг. Можешь ли ты это? И если ты ответишь, что да, я отдам тебе этот цветок. Надо было ответить. Надо было заставить свои губы пошевелиться и сказать простое, пустил и лживое «да», соврать, солгать, но Хаджар не мог. Как он сможет научить своего сына понятиям чести и истины, если вся его жизнь будет создана на лжи. Дом, построенный из гнилых бревен, обречен обрушиться. Я так и думал. Тиант поднял ладонь, и огненный цветок пропал в его древесной гортани. В сердце Хаджара пропустило удар. Затем еще один удар. Еще и еще. Оно попросту замерло. И Хаджар-дархан начал умирать где-то внутри самого себя. И то, что поднималось вместо него, было уже чем-то другим. Почему-то ему вспомнились слова министра Джу из воспоминаний. «Помни, мой король, помни, хранитель Тиант, как я просил тебя, стоя на коленях, как я просил тебя, стоя на коленях, спасти мой народ, спасти моих родных». Глаза Хаджара засияли небесной бурей, когда ветра сталкиваются с грохотом падающих со скал камней и молнии сверкают выпущенными на волю духами мщения и разрушения. Шкуры на его теле порвались. Железные доспехи пришли им на смену. По нагруднику летал разъяренный дракон. Его когти и клыки сверкали на руках и ногах Хаджара. А меч, на котором птица-кицаль разрезала крыльями облака, источал тьму и синеву, и, сливаясь, они превращались в бурю. Как никто другой, и теперь уже голос Хаджара гремел над темнолесьем Тирнонога. «Ты должен знать, Тианд, мы то, что едим, и пусть будет так. Что ты будешь делать, Хаджар, когда придет тот, захочет всё у тебя отнять. Я вырву твое сердце, и если этого будет недостаточно, сцежу всю кровь до последней капли, но освобожу то, что мне дорого. Пусть хоть сам Дергер спустится ко мне, но это будет последний раз, когда я обнажу свой меч». Вокруг Тианта вспыхнул столб темной энергии энергии леса, погрузившегося в глубокие сумерки. Так давай, как прежде, как после, как ныне, сразимся, мой старый враг».